Дальнейшие планы В середине октября во Владимир прилетели голуби из Деммина от Домесика по морю Всеволода Юрьевича. В Деммин почтовые голуби, пролетев через всю Францию и Германию, принесли донесение от архистратига Галаша из города Тулузы, что в земле Лангедокской. Получив сообщение от Галаша, все тут же переправил их во Владимир. И Галаш доносил, что его пешие фемы встали на зимовку в городах у подножья Пиренейских гор. Но в ратьях фемов осталось лишь по одному пешему полку. Прочие пешие полки стоят гарнизонами в стольных городах французских земель. Конные фемы зимуют в городах Ла-Рошель и Марсель. Архистратик запрашивал повелений на следующий год и просил прислать подкреплений. Голубиная почта была налажена между всеми стольными городами русских земель. Донесение из самой удаленной земли по морю эта почта доставляла во Владимир за пять дней. Стратегии войск, действующих в Европе, имели при себе почтовых голубей, обученных возвращаться в стольный град по морю Деммин. Русские войска второй раз без смены зимовали в Европе. Но воины, дворяне, малодворцы и смерды не роптали. В заграничных походах все получали хорошее жалование. Один рубль в месяц и выше, в зависимости от звания. Плюс деньги за трофеи, взятые с рыцарей, и за взятых в плен пехотинцев. Пищевое удовольствие тоже было на уровне, Мясо овощей и фруктов воинам доставлялось вдоволь. Торфей из взятых замков в основном. Единственный недостаток — разлука с женами. Насиловать местных жительниц император не дозволил. Но на постое у воинов всегда была возможность за малую талику серебра сговориться с местными вдовушками. Чего-чего, а вдов с малыми детьми в Европе хватало. Между усобиц и феодалов и папские крестовые походы, их производили в огромном количестве. Юрий повелел воинскому приказу готовить завоевание следующим летом Италии и Англии. Тайному и посольскому приказам повелел привести к власти в Болгарии брата царя Ивана Александра Асеня, женатого на царевне Добраве. Болгарию следовало взять на короткий поводок, как и Польшу. Свары между союзниками императору были не нужны. По планам Юрия византийцы должны были сцепиться с сельджуками, а Иван Асинетому помешал. Пока русские рати воевали Францию, Юрий занимался внутренними делами империи. А их было немерено много. Самые значительные из них в порядке важности. освоение бывшего дикого поля, освоение Польши, налаживание сбора даний с германских и французских земель, освоение заморских, островных территорий. Кроме того, нужно было приглядывать за вассальными государями, царями Алании, Грузии и Армении, ханом Булгарии шахом Шервана, чтобы платили дань сполна и не своевольничали. Самая важная была задача освоения русского, бывшего дикого поля. Огромная полоса плодородных лесостепных и степных земель шириной до тысячи верст и длиной до двух тысяч, протянувшись от Волги на востоке до Прута на западе, от предгорий Кавказа и Черного моря на юге и до русских лесов на севере, требовало заселения, хозяйственного освоения и военного укрепления. Площадь этих земель примерно равнялась площади всех старых русских земель, включая не так уж давно присоединенные Прибалтийские земли и малонаселенный Русский Север. Оседлого населения на этих землях практически не было, за исключением Крыма и низовьев Дестра. Кочевавшие там истори, хазары, печенеги и половцы уничтожали все постоянные поселения и продавали их жителей в рабство в Византию. Собственно говоря, это и было основным источником дохода кочевников. Прежде всего, требовались люди, переселенцы, земледельцы и ремесленники. Требовались в огромном количестве. Там можно было расселить людей вдвое больше, чем в старых русских землях, поскольку климат и плодородие почв было несравненно лучше, чем в лесной Руси. Саженные толщины черноземы вместо бедных суглинков и долгое теплое лето вместо плаксивого, прохладного лета Средней Руси. Синкрит, по воле и под надзором императора, весь год напряженно разрабатывал конкретные планы решения поставленных задач. Нужно было высвобождать регулярные войска, стоящие гарнизонами в Германии и Франции. Для этого воинский приказ предложил нанимать взрослых, неженатых сыновей из крестьянских семей. Хорошо проявивших себя на ежегодных зимних учениях ополчения. Приобретенных воинских умений им вполне хватит, чтобы стоять гарнизонами в городах. Срок службы установить в три года. Оплату им по согласованию с сельским приказом предложили назначить в размере 25 копеек в месяц. Весомые деньги для селян. Казенный приказ был обеими руками за экономия. Гривна в год с одного воина. Еще более был доволен недавно созданный приказ русского поля. Диак приказа Егор предложил разрешить холостым воинам гарнизонов брать в жены местных вдов с детьми и привозить их после службы на Русь. Приказ русского поля будет выдавать им подъем на пособие и переселять в поле. Проявивших себя на гарнизонной службе с хорошей стороны, Можно будет верстать в казаки. Юрий такое решение Синкрита утвердил. Этим решением убивали одним выстрелом сразу четырех жирных зайцев. Синкрит по инициативе приказа русского поля принял, а император утвердил решение о распространении практики перехода крестьянских семейств в Богородицы День на земли Польши и по морей. Правда? Относительно вассальной Польши, это решение еще должно быть утверждено королем Казимиром. Но в таком решении Юрий не сомневался. Однако в решении Сынкрита указывалось, что переход им разрешен только на земли поля. Освоение новых плодородных земель продолжалось быстрыми темпами. За два года туда перебралось уже 80 тысяч крестьянских семейств а также девять тысяч семейств ремесленников, как русских, так и иноземных, из Германских и других земель. Вокруг пограничных крепостей и городков на Волге, Дону, Днепру, Днестру и Пруту быстро росли посады. Рядом со сторожевыми острогами появлялись виси. Юрий провел через сен решение о том, что военнопленные, отработав пять лет в дорожном приказе, могут быть отпущены на поселение в русское поле. В таком случае за счет казны к ним могли быть перевезены из Европы их семьи. Туда же заселяли взятые в плен семейства убитых баронов. Холостые военнопленные после освобождения могли взять в жены баронских вдов. Однако Юрий уточнил, что в каждой весе, в каждом селе или городке, не менее половины дымов должны быть выходцами, из русских земель, бывшие германские земли Юрий разделил на шесть наместничеств, основу которых составили крупные герцогства, к которому он присоединил соседние мелкие графства. бароны должны ежегодно сдавать собранную с крестьян дань наместнику. Наместник императора имел безраздельную власть над баронами, подкрепленную воинской силой в размере оккупационной рати. Кроме того, во всех крупных городах наместничества стояли гарнизонами русские пешие полки. Нидерландские земли Юрий разделил на два наместничества, а французские на восемь наместничества. Во всех наместничествах открывались православные церкви в бывших католических храмах, священнослужители которых отказывались присягать русскому императору и служить оместцы в его здравии. Баронов принудительно крестили в православную веру и обязали оказывать содействие православным приходам в баронствах. Местным крестьянам, перешедшим из католической веры в православную, размер дани уменьшался вдвое и становился терпимым. Если все баронство переходило в православную веру и в нем не оставалось католических церквей, размер дани со всего баронства уменьшался вдвое. Это же касалось и городов. В монастырских школах на Руси уже три года, наряду с греческим, преподавали и латынь. Обученные латынь и священники к ехали бывшие Германию, Нидерланды и Францию. Православные богослужебные книги перевели на латынь, которая была привычной местным жителям. В феврале штаб стратега Фемистоклиса представил императору на утверждение план военных действий на лето 1240 года. Два пеших Фема, под командованием архистрати Лавра из Гюйенской земли, должны были погрузиться на корабли Балтийского флота в порту Ла-Рошель, пересечь Бискайский залив и высадиться в Англии в портах Плимут, в земле Корнуэль и Дартмут в Деваншере. Оттуда двинуться на восток. На соединение с войсками короля Дании и Вальдемара, имея целью полное завоевание Англии. Два конных и один пеший фем под командованием Архистратига Галаша должны двинуться через Прованс в итальянские земли, Пьемонт и Савойя. После соединения с войсками Венгров корпус должен повернуть на юг. Черноморский флот доставит усиленный пеший фем четырехратного состава из галицкой и Киевской земель, под командованием стратега Меркула и высадить его на южные оконечности Италии в портах Реджо и Бриндизи, в землях Калабрии и Ломбардии. Оттуда Ратифема должны двинуться на север, навстречу войскам Галаша. Флот под командованием адмирала Власия должен блокировать все порты Италии, включая Геную, и не допустить бегства на кораблях, итальянских сеньоров и католических церковных иерархов, включая самого Папу. В случае, если флот Генуи откажется сдаться, уничтожить его. Один пеший Фем оставался в германских землях, а еще два во французских и нидерландских, составляя оккупационные силы. Впрочем, эти Фемы после переформирования будут иметь сильно облегченный состав без артиллерии. Лишь одна рать В каждом феме будет полносоставной, но вместо артиллерийского полка в ней будет полк легких камнеметов. Один фем будет контролировать земли пяти на наместничества. В зону ответственности фемов вошли фем стратега Кондрата – южные, западные и центральные земли Франции, фем-стратига Романа – север и восток Франции, а также Нидерланды, фем-недаша – все германские земли. В каждом наместничестве под командованием наместника будет рать наместничество в составе конного полка, полка легких камнеметов и несколько пеших полков, стоящих гарнизонами в самых крупных городах. Сам наместник с двумя полками занимает отдельный укрепленный замок, что позволит ему быстро двинуть свои силы для подавления любого мятежа. Рати наместничеству подчиняются стратегу Фема. В случае особо крупных мятежей, к их подавлению подключится Саратик со своей ратью. Синклит одобрил план штаба, а император утвердил его. В марте во Владимир прибыло посольство от короля Чехии Вацлава. Король уже три года наблюдал, как русские войска последовательно громят огромные войска монголов, затем крестоносцев, собранных со всей Европы, захватывают Польшу, Германию и Францию. Вацлав был уверен, что вскоре очередь дойдет и до Чехии. После разгрома Германской империи и вассалом, которое было королевство, Чехия лишилась сильного покровителя. Поэтому, как мудрый правитель, Вацлав решил сам проявить инициативу. Посол Вацлава, граф Гуржмелик, привез просьбу своего короля о принятии Чехии вассалитета от Русской империи сам согласился на выплату дани, такой же, какую платила Польша, и на размещение в стране императорского пристава с воинским гарнизоном. Юрий предложение Вацлава принял и подписал договор о сюзеренитете Руси над Чехией. Однако предложил обручить девятилетнюю дочь Вацлава Бажену с одним из своих племянников, поскольку все его сыновья уже были женаты, а дочери выданы замуж. Конкретного кандидата в принцы Чехии еще предстояло выбрать. Племянников и племянниц у Юрия было много. Все его многочисленные братья и сестры имели по нескольку детей. Вдовы погибших братьев Юрия с детьми проживали во Владимире в собственных усадьбах. Племянники после достижения ими его возраста изымались из семей и направлялись в дружинную школу во Владимире. Затем поступали на военную службу, племянницы воспитывались в семьях до замужества. Заключенный договор с Чехией натолкнул Юрия на мысль связать своих племянников династическими браками с зачерями правителей вассальных государств, которых у Руси уже стало много. А в будущем Юрий намеревался еще увеличить их количество. А впоследствии Посадить этих племянников, или хотя бы их сыновей, на престолы всех вассальных государств. Юрий мыслил на многие годы вперед. Не откладывая это дело в долгий ящик, Юрий вызвал к себе диака канцелярии Данислава и повелел ему учредить в составе канцелярии родственный стол, который будет вести наблюдение за всеми родственниками императора, а прежде всего — подобрать достойного кандидата в принцы Чехии. Сам Юрий даже не знал по именам всех своих племянников и племянниц, но их было более полусотни. Были у него уже и внучатые племянники и племянницы, правда, еще малолетние. Через месяц Данислав представил полный список всех родичей императора с характеристикой каждого. После обсуждения кандидатов и личного знакомства с ними, Юрий выбрал в женихи четырнадцатилетнего Михаила Ивановича, сына единственного оставшегося в живых брата Ивана. Брат сохранял безусловную верность Юрию и занимал должность наместника в разных землях. Юрий отобрал еще нескольких перспективных кандидатов в принцы и царевичи и повелел Даниславу опекать их. В июне царь Болгарии Иван Асень погиб на охоте, догоняя оленя в горах, упал с коня и разбил голову о камень. В июле на съезде болгарских пенезей большинством голосов царем Болгарии был избран брат погибшего царя Александр Асень, женатый на дочери Юрия Добраве, диакий тайного и посольского приказов Малюта и Стармир. Получили благодарность от императора и крупное денежное вознаграждение. Непосредственные участники операции были награждены крестом Михаила Архангела или Большим крестом Георгия Победоносца. В августе Болгария заключила с Византией договор о свободной торговле и военном союзе. Для будущей войны с турками, сельджуками это было совершенно необходимо.